Сара Линквист, Корнвеген, 7-1-136-38, Ханнинге, Швеция. Броукенвилл, Айова, 17 июля 2011 года. Дорогая Сара, понимаю, что тебе сложно платить книгами, потому что ограничение на багаж 20 килограммов. Но уверяю тебя, у меня нет недостатка ни в книгах, ни в деньгах. Но если ты все-таки настаиваешь, то знай, что я не приму больше, чем 300 долларов. Это максимум, и только при том условии, что мы потратим их на что-нибудь веселое, например, за неимением лучшей альтернативы на ужины у Энди и Карла. Пиши мне, когда ты приезжаешь, мы тебя встретим. С наилучшими пожеланиями, Эмми.